Уныние минуты воистину могло возобладать над женской жизнерадостностью, если бы перед нами не было столько высоких примеров смелости и выдержки. Так что, вспоминая о наших воинах, мечтающих в окопах об уюте и элегантности для далеких возлюбленных, оставленных у очага, привнесем еще больше воображения в процесс создания платьев, отвечающих потребностям моды. мода. Само собой, поселилась главным образом в английских домах, то есть у союзников. В этом году все без ума от платья бочонкам, веселая непринужденность которого отдает легким флорам изысканности. «Одним из самых счастливых последствий этой печальной войны», — добавлял очарованный хроникер, — Все ожидали, что далее речь пойдет о возвращении потерянных провинций или пробуждении национального чувства. Будут неплохие результаты в плане туалета. Безопрометчивые роскоши из пустяков, из ничего сотворена элегантность. Платье из дома моделей, выпущенному во множестве экземпляров, в данный момент предпочитают платья, сделанные на заказ. потому что они обнаруживают характер, вкус и индивидуальные предпочтения каждого. Что до милосердия, то, принимая во внимание катастрофическое нашествие коллег, было совершенно естественно, что оно становилось все более изощренным. Это-то и обязывало дам в высоких тюрбанах в конце дня собираться на чай, возле стола для бриджа, с непременным обсуждением новостей с фронта, в то время как у дверей их ждал автомобиль, а на его подножке красивый военный болтал с рассыльным. Впрочем, новыми были не только шляпки, невероятно удлинившие женские лица, новыми были и сами лица. Эти дамы в новых шляпках появились бог весть откуда, И они были цветом элегантного общества в течение шести месяцев, а то и двух, и даже четырех лет. Впрочем, для них это отличие было столь же важным, как для семейств типа Германтов и Ларош-Фуко во времена моих первых выходов в свет, документально подтверждаемое на протяжении трех или четырех веков дворянство. Дама, знакомая с германтами с 1914 года, смотрела как на выскочку на другую даму, которая стала вхожа в салон лишь в 1916, и, приветствуя ее с великосветским видом, разглядывала в лорнет и строила гримасу, которая должна была означать, что еще неизвестно, была ли та когда-либо замужем. Все это мне притит. заключала дама 1914 года, желавшая, чтобы вереница принимаемых в салон оборвалась на ней. Эти новые лица, казавшиеся молодым очень старыми, а некоторым старикам, впрочем, посещавшим не только большой свет, вполне узнаваемыми и не так, чтобы уж новыми, развлекали общество не просто разговорами о политике и музыке, непременно в узком кругу, Им было совершенно необходимо, чтобы именно они определяли тему разговоров, ибо для того, чтобы вещи казались новыми, даже если они старые, а тем более если они действительно новые, как в искусстве и медицине, так и в свете необходимы новые имена. Кое-чем, впрочем, они действительно были новые. Так госпожа Вердурен уезжала во время войны в Венецию. но поскольку такие, как она, избегали говорить о печальном и о чувствах, то когда она заметила, что это было потрясающе, речь шла не о Венеции, Сан-Марко или дворцах, восхитивших меня больше всего и не представлявших для нее никакой ценности, а о впечатлении, об освещенном прожекторами небе, так что о прожекторах она даже сообщила сведения, подкрепленные цифрами. Так из века в век возрождается своего рода реализм, как реакция на искусство, столь восхищавшее доселе.